Четырнадцатое. Теран ведет меня в свои покои коридорами для прислуги, избегая столкновения с Ноумом. Мы поднимаемся на третий этаж и идем по бесконечно длинным переходам, сильно уступающим в роскоши главным коридорам дворца. Здешнее убранство, простые зеленые ковры, неокрашенные деревянные стены и молочно-белые свечи на коричневых столах. Мимо нас снуют служанки с бельевыми корзинами и мальчики рассыльные с зажатыми подмышками посланиями, занятые обычной дворцовой рутиной. Все они останавливаются поклониться Терану, и на их сосредоточенных лицах расцветает радость от встречи с ним. Теран каждому кивает. «Твоей маме стало лучше?» — спрашивает он служанку. Присев в глубоком реверансе, она отвечает, что ей стало лучше, и врач творит чудеса. «Надеюсь, твоему брату нравится новая должность», — говорит принц мальчику посыльному. Улыбнувшись во весь рот, тот отвечает, что он счастлив получить звание лейтенанта. «Я удивляюсь после каждого такого разговора. Теран всех знает, но не это главное». Кажется, он искренне интересуется ими, знает события, происходящие в их жизни. Как идут дела на дальних фермерских полях, хорошо ли прошла торговля с Якимом на прошлой неделе, устроилась ли чья-то дочь в новом доме со своим мужем. Мы останавливаемся у двери на третьем этаже, и Теран поворачивает ручку. Он ведет себя так, словно взаимодействие с прислугой, для него дело привычное, и я, не удержавшись, бросаю взгляд назад. Слуги тоже не находят в его поведении ничего странного. Неужели он всегда так близко общается с ними? Не представляю, чтобы Ноум позволял своему сыну быть на короткой ноге с теми, кто ниже его. В Кордале все вельможи такие... Я задумываюсь, подыскивая подходящее слово «предупредительные». Террен оглядывается на перешептывающихся служанок, и в его глазах появляется какое-то отстраненное выражение. Я вижу, он вспомнил что-то не очень приятное, но улыбается, скрывая это. «Чаще меня в их комнатках никто не бывает», — отшучивается он, и прежде чем я успеваю еще что-нибудь спросить, заходит в свои покой. Мне остается лишь следовать за ним. Дверь открывается рядом с письменным столом и ведет в просторную гостиную. Слева стоит обеденный стол, а справа у камина теснятся придвинутые друг к дружке диванчики и кресла. Пол покрывает толстый плетеный золотисто-зеленый ковер. Остальное же убранство обладает более темной расцветкой. Над обеденным столом висит люстра, а стены украшают карделианские пейзажи, лавандовые поля, ярко-зеленые леса, текущие сквозь желтые прерии реки. Здесь все обустроено мило, но практично. С легкостью можно представить, как тут проходят и стратегически важные совещания, и азартные карточные игры. Я быстро, прикрыв за нами дверь, обещает Терран, и скрывается в расположенной справа ванной. Я слышу, как льется вода. Обхожу гостиную, пытаясь не думать о том, что дверь в спальню Террана распахнута, а он сам сейчас обнажен. Снег небесный, никогда в жизни я не думала столько о раздетых мужчинах. Даже в лагере меня не сильно волновало, когда Мезер мылся возле палатки. Я вздыхаю, прижав ладони к пылающим щекам, и с удивлением замираю в центре комнаты. Здесь полно вещей, не только мебель и украшения, страшный просто колоссальный беспорядок. Картины всевозможных размеров и форм стоят на хаотично расставленных по комнате кипах книг, прислонены к письменному столу, стенам и креслам, а маленькие рисунки устилают столешницу, покрытую тонкой хлопчатобумажной скатертью. Искусно сделанные маски с драгоценными камнями и золотыми узорами свисают с лент, привязанных к рамам картин. Книги кипами громоздятся у камина, лежат на маленьких приставных столиках и так тесно забивают книжные полки, что кажется, еще чуть-чуть, и вся эта громадная конструкция взорвется бумагой и пылью. Здесь есть и огромные фолианты, столь старые и хрупкие, что боязно дышать на них, вдруг рассыплются. Нагнувшись над обеденным столом, я скольжу взглядом по крохотным размером с ладонь картинам с изображениями дубовых рощ и книгам, желтые страницы которых торчат из переплетов. На одном из прямоугольных томов золотыми буквами вытеснено название «История торговли на реке Феней». Рядом книга в толстом кожаном переплете «Рассказы о горцах». Тут же лежит пачка чистых пергаментных листов. Несколько неразборчивых строк на одном из них набросаны тем же почерком, что и стихотворение в библиотеке. Работа Терана. Я щурюсь, но могу разобрать лишь несколько слов. «Истинный», «Мог» и пару других. Моё внимание привлекает коллекция овальных портретов в небольшой шкатулке. Все они вставлены в тонкие серебряные рамки. Я провожу пальцами по лицу женщины с собранными в тугой пучок волосами. Она так хмуро смотрит с картины, словно злится на художника. За спиной хлопает дверца шкафа. Вздрогнув, я отодвигаюсь от стола, чтобы заглянуть тайком в соседнюю комнату. Однако мне видна лишь кровать с балдахином, залитая бледным светом из открытого окна. Снова хлопает дверца, и я делаю к ней шаг как раз в тот момент, когда из нее выходит Терен, убирающий влажные волосы в хвост. Он сменил тренировочную одежду на черные брюки с тонкими золотыми вставками по бокам, плотно пригнанную по фигуре белую рубашку, застегнутую до самой шеи, и черный жилет, прикрывающий перевязанную грудь. Терен приглаживает волосы. «Что бы тебе хотелось сначала увидеть? У нас есть довольно большой зверинец в лесу, картинная галерея в северном крыле». «Картинная галерея? Ты уверен, что в ней еще что-то висит? Я обвожу рукой гостиную. Похоже, твои дворцовые обязанности лишь прикрытие для неуемного растаскивания предметов живописи». Окинув комнату взглядом, Террен рассеянно направляется к ближайшей кипи книг, Берет одну из них и пробегает пальцами по корешку. Потом насмешливо смотрит на меня. Должен признаться, что библиотеки я тоже растаскиваю, и у меня есть на это причины. Он задумчиво прищуривается. Хочешь иметь надежный тыл на случай, если король из тебя не выйдет, улыбаюсь я, хотя уже понимаю, что могу попасть в точку. Теран пожимает плечами и кладет книгу обратно. «Частично, но по большей части я делаю это, потому что отец считает мое увлечение книгами и живописью совершенно неподходящим для будущего короля, и он ногой не ступит в мои покои, пока я буду продолжать забивать их всяческими реликвиями», — теран широко улыбается мне, «но дело еще и в том, что большая часть этих вещей принадлежала моей матери». «Твоей матери?» Я оглядываю книжные полки, вспоминая уроки генерала. Наверное, ожидалось, что Терен, полукорделианец, полувентролианец, больше пойдет в отца, чем в мать. Я касаюсь корешков, стоящих на полке книг. Они напоминают мне о костровой чаше Фина, о том, как крепко ты держишься за прошлое, даже если тебе больно от понимания, что его не вернуть. Но эта боль не так ужасна, как та, которую приносит забвение. «Мне очень жаль», — произношу я, не осознавая до конца, к чему отношу эти слова. «Мне жаль, что твоей матери больше нет. Мне жаль, что твой отец использует вас». Терен пожимает плечами и, подойдя ближе, встает на противоположном конце у книжной полки. «Ты много читаешь?» Я провожу пальцами по надписи на корешке одной из самых толстых книг. Только когда меня заставляет генерал, предпочитаю проводить время, кромсая воздух, улыбаюсь я, но Теран лишь задумчиво смотрит на меня. Он идет к картинам, нагроможденным в углу гостиной. У меня есть пейзаж, который, как мне кажется, понравится тебе. Картина старая, но в хорошем состоянии. Он продолжает что-то говорить, но я его уже не слышу. Мой взгляд прикован к толстой книге, по которой я только что провела пальцами. Книга старая, очень старая, из тех хрупких фолиантов, которые выглядят так, будто в любую секунду рассыплются в пыль. Я читаю название «Магия Примории», такая магия, как «Мои сны о Ханне», Я очень мало знаю о магии, и то по рассказам генерала, но должно же быть какое-то объяснение моим снам, если они, конечно, не вызваны стрессом. Такое очень даже возможно. Однако, если нет, это значит одно. Есть еще какой-то магический источник, помимо королевских накопителей. Он имеется в расщелине, но его магия влияет только на королевство сезонов. Так же, как магия королевских накопителей влияет только на жителей королевств. Если бы я находилась в одном из королевств сезонов, то приписала бы свои сны о Ханне источникам из расщелины, хотя я о таком никогда не слышала. Но здесь, в Корделе, что может вызывать подобные сновидения? Рассуждая об этом, я начинаю потихоньку сомневаться. Тысячи лет прошло с тех пор, как источник магии в расщелине был потерян из-за обвала или диверсии. До этого к нему можно было спокойно прийти, но после осталось только восемь королевских накопителей. Если бы существовал другой источник магии, то кто-нибудь обязательно бы его нашел, разве нет? Я достаю старинную книгу с полки. В нижнем правом углу стоит печать. Темно-красный воск почти стерся. На ней изображен столб света, бьющий в вершину горы. А поверх изображения нанесены слова, из которых мне удается разобрать лишь несколько слогов. «Ен и скуп». «Печать книжника?» Я вожу по ней пальцами, задумчиво закусив губу. «Не провести ли мне небольшое исследование? Вряд ли это кому-то помешает». Все лучше изучать книгу, чем сидеть сиднем, пока тебя наряжают, а генерал Мейзер и Ноум решают все важные вопросы, не спрашивая совета. Так я хоть чем-то займусь, пусть и незначительным. Но я посчитал интересным, — доносится до меня голос Терана. Я поворачиваюсь к нему, прижимая здоровенный фолиант к груди. Теран держит огромную картину за верхний край рамы. У меня перехватывает дыхание. Я не могу дышать, словно картина «Поднятый бурей вихрь», и я, попав в него, не в состоянии сделать вдох. Это винтер или одно из королевств гармонии в зимнюю пору. На ней изображен лес. Деревья клонятся, гнутся вниз под тяжестью иния, их коричневые стволы обледенели, превратившись в блестящие колонны. Кружащий в воздухе снег ложится на сугробы и заснеженные кусты. Все застыло. В моей голове снова звучит голос, который произносит «Докажи». Генерал прав, я понятия не имею, как выглядит Винтер. Я была такой эгоистичной, ограниченной и глупой, потому что хотела что-то значить для своего королевства, сделать для него что-то, но до конца не осознавала, насколько сложна вся ситуация. Я подавляю смешок, ненавидя себя за то, что так долго не понимала, насколько прав генерал. Жду не дождусь того дня, когда он хоть раз ошибется». Тиран прочищает горло, и я понимаю, что опустилась перед картиной на колени. Я не свожу с нее глаз, одной рукой прижав к груди книгу, а другую протянув к деревьям, словно если дотронусь до них, то смогу снять с веток снег. «Я могу повесить ее в твоей комнате, если хочешь», — произносит Тиран. «Спасибо, выдыхаю я и смотрю на него». Теран улыбается мягко и нежно, его глаза сияют, а потом улыбка медленно тает. «Мы вернем его», — говорит он. «Я вцепляюсь в фолиант еще крепче и сглатываю, пытаясь удержать слезы. Мы?» — я качаю головой. «Они вернут его. Я же...» — горло сдавливает, и я умолкаю. «Мне не должно быть так больно, ведь все правильно». Это то, что я должна сделать — выйти замуж за принца Кордала ради Винтера». Терен прислоняет картину к спинке дивана и одной рукой рассеянно водит парами. На его лице появляется отрешенное выражение, словно он вспомнил какую-то старинную сказку. «В одиннадцать лет я чуть не вступил в ряды гильдии вентролианских сочинителей», — произнес он. «Правда?» Удивленно поднимаю я брови, и что случилось? Ничего хорошего, смеется он. Я написал королю Вентралли, сваяку моей матери, и получил его особое одобрение. Я все продумал, как туда добраться, где остановиться, сколько сопровождающих взять. Я так гордился собой и так сильно этого хотел. Взгляд Терана устремлен куда-то за мое плечо, и направлен в прошлое. За пять дней до отъезда отец прислал в мои покои распорядителя с сообщением, что во дворе меня ждет карета, которая отвезет на военную базу, расположенную на Карделианском побережье. Следующие три года я должен был провести там и пройти обучение под руководством одного из отцовских полковников». Отец знал о моих планах и поездке в Вентрале. Я сам рассказал ему об этом, но предположить не мог, что он отправит меня обучаться военному искусству и управлению ресурсами, а не живописи и поэзии. Однако это не помешало мне заниматься тем, чем я хочу, и приглашать в Кордал самых лучших сочинителей и художников. В твоей жизни всегда будут они мира. Они будут принимать решения, будут строить твое будущее. Важно найти способ остаться при этом самой собой. А у нас будет такая роскошь? Как я его понимаю? Вот он стоит передо мной, наследник Кордала, посреди вороха книг и картин, ставший полководцем и сохранивший любовь к искусству. Он приспособился ко всему, что жизнь ему навязала. Теран вздыхает, и его плечи едва заметно никнут. «Мне необходимо в это верить». Я хмурюсь. Возможно ли это быть той, которая нужна Винтеру, и той, какой хочу стать сама? «Можно мне взять эту книгу?» — приподнимаю я фолиант. Теран кивает, даже не видя, что я выбрала. «Конечно, бери все, что хочешь». Он касается картины, и я пришлю кого-нибудь, чтобы повесил эту картину у тебя. «А теперь на очереди». Его лицо снова освещает улыбка. «Зверинец».